Глава 53. Я потом часто встречала их, детей офицеров, которые так и осели в Сербии. Больше всего поражало, как это все на самом деле близко. 80 лет советской власти, которые казались вечными, как ядерная зима, отодвинули в нашем сознании ту настоящую Россию, во времена совсем сказочные, где князь Гвидон выглядел реальнее, чем оболганные Романовы. Оказалось, что это всего лишь жизнь и смерть одного поколения. Высокие старики с негнущимися спинами приходили в русский дом, который построили их отцы и который отобрали у них, а теперь великодушно пускали, чтобы они могли послушать очередную балалайку в тех залах, где мальчишками-кадетами сидели за партами, где вальсировали на новогодних балах их матери в перелицованных платьях, где собиралось офицерское собрание. Современная Россия была для них обетованной землей, свободная церковь, открытые границы, признание их существования. А то, что наш корабль накренился, а может и вовсе дал течь, объяснить было невозможно, да и ни к чему. Они радовались новым натруженным праздникам, как настоящим, и были счастливы, что они больше не изгои. Все больше узнавая, шаг за шагом, будто заново обнаруживая русский след в Белграде, я чувствовала, как вымывается из моих представлений о белой эмиграции романтический флёр. Бедность, мелочность, склоки и тоска. Самое интересное, когда я представляла себе русский исход из Крыма в Галиполи, то путь этот казался мне очень кратким и, как я теперь видела, пунктирным. Только сама, оказавшись в Сербии, я задала себе вопрос, а куда, собственно, приплыли из Севастополя корабли? По Дунаю. Смешно признаться, но дошло до меня только уже на месте событий, когда я стояла в порту Зеленка и смотрела на гостиницу под названием «Лазарет». Вот сюда, в Черногорию, в королевство сербов и хорватов, в город Герцог-Нови пришли эти корабли с ранеными, тифозными, потерянными людьми. И вдруг в душе, в ее немых глубинах, Опять звучит надменное и светло. Все те же мы, нам целый мир чужбина, Отечество нам царское село. Ольга Бергольц, Возвращение.